В пространстве тем временем шло усиленное движение. Многие пассажирские корабли на всякий случай в соответствии с правилами изменяли трассы. В унее было с ними немало возьми. Автоматические передатчики, которые мардянка передают орбитальные и курсовые поправки, рассчитанные на больших стационарных вычислительных машинах, безустер ле строчили сериями сигналов в таком темпе, что на слух не воспринять. Да, и фония была переполнена голосами. Пассажиры за бешеные деньги сообщали встревоженным родственникам, что отлично себя чувствуют и никакой опасности нет. Луна астрофизическая передавала очередные сведения о зонах сгущения в метеоритном рои, о его предполагаемом составе. Словом, программа была разнообразная, и скучать у репродуктора особенно не приходилось. «Мои космонавты со свинкой», уже узнавшие, разумеется, о гиперболическом рое, то и дела звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты за её что опасность, а именно пробоенную или потерю герметичности, они легко распознают в отсутствие воздуха. Около 11:00 я отправился перекусить в какую-то компанию. Телеграфист, который, кажется, только этого и ждал, и сейчас будто растаял. А я слишком устал, чтобы его искать и даже чтобы думать о нём. Инженер отбыл нахту, уже я немного успокоился, опять жаловался в основном на Шурина, а уходя к себе с диваном к аптит, сказал мне, что левый экран радара должно быть испортился. Там в одном месте какая-то зелёная искра. Степшифед он удалился. Я приканчивал холодную говядину из консервной банки. И вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, окаменелся. Инженер разбирался в показаниях радара, как я в асфальте. «Этот испорченный экран!» В следующее мгновение я мчался к рулевой рубке. Это так говорится, на деле я двигался с такой скоростью, какая возможно, если ускорение получаешь только, хватаясь за что-нибудь руками, либо отталкиваясь ногами от выступов стен или потолка. Рулевая, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена. Огни на пультах погасли, контрольные сигналы реактора еле мерцали, как сонные светлячки, и только по экранам радаров неустанно вращались водящие лучи, Я уже с порога смотрел на левый экран. В верхнем правом его квадранте светилась неподвижная точка. Собственно, как я увидел вблизи, пятнышко величиной с мелкую монету, сплюснутая, как линза, идеально правильная по форме, светящаяся зеленым фосфорическим светом, словно маленькая лишь с виду неподвижная рыбка в океане пустоты. Если бы это увидел нормальный вахтенный, но не теперь, не теперь, а полчаса назад, он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы командира, запросил бы у этого корабля данные о курсе и назначении, но у меня не было вахтенных. Я опоздал на полчаса, я был один, так что делал я, бог его, всё сразу затребовал данные у корабля, зажёг позиционный огни, включил передатчик, начал разогревать реактор, чтобы можно было в любой момент дать тягу. Реактор был холодный. Полно давنين давно окоченявший покояник вdatetimeи ждал. Я успел даже пустить в ход подручный полуавтоматический калькулятор и оказалось, что курст того корабля почти что впадает с наш Разница была в долях минуты. Вероятность столкновения в пустоте и без того, и исчезающе малое, практически равнялась нулю. Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и начал сверкать на него морзянкой из палубного лазера. Он находился за нами на расстоянии около 900 километров. Значит, невероятно близко. И я уже по правде говоря, видел себя в космическом трибунале, конечно, не за доведение до катастрофы, а просто за нарушение восьмого параграфа кодекса космолоцции, именно его ОС опасное сближение. Думаю, что и слепой увидал бы мои световые сигналы. Корабль этот вообще так упорно торчал у меня в радаре и всё не оставлял в покое жемчужину, а наоборот Даже понемногу к ней приближался, лишь потому, что мы с ним имели сходящиеся курсы. Это были почти параллельные трассы. Он передвигался уже по краю квадранта, потому что шел быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую. Действительно, два замера с 10-секундным интервалом показали, что он делает 90 км в секунду. Омытывали от силы 45. Корабль не отвечал и приближался. Он выглядел уже внушительно, даже слишком внушительно. Светящаяся зеленая линза, видимая сбоку, острая веретенца. Я глянул на радарный дальномер. Уж очень что-то вырос этот корабль. Оказалось 400 километров. Я захлопал глазами. Такого расстояния любой корабль выглядит, как запятая. Эх, чтоб ей этой же мчужине ночи, — подумал я. Все здесь не как положено. Я перевел изображение на маленький вспомогательный радар с направленной антенной. Корабль выглядел все так же. Я обалдел. Может, это вдруг, — подумал я, — тоже такой поезд лямался, как наш? тук это 40 ракетных стволов один за другим от силы размеры но почему он так похож на веретено радар-скопы работали автоматический дальномер отсчитывал до да отсчитывал 300 км 260 200 я начал ещё раз пересчитывать курсы на приборе Галес-Бергера потому что это уже попахивало опасным приближением Известно, что с тех пор, как на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, а суда продолжают тонуть. И опять получилось, что он пройдет у меня под носом на расстоянии, это, к 30-40 километров. Я проверил опыт редатчика. Автомат, работающий на радиочастотах и латерной. Оба они были исправны, но чужой корабль молчал. До тех пор меня всё ещё терзали угрызения совести. Ведь некоторое время мы летели вслепую, пока инженер рассказывал мне о своём шурине и желал спокойной ночи, а я поглощал говядину, потому что некому было работать, и я всё делал сам. Но теперь у меня будто пелена с глаз спала охваченный праведным гневом, я уже видел истинного виновника опасности в этом глухом молчаливом корабле, который пёр себе по гиперболической скорости через сектор и не изволил даже отвечать на прямые настойчивые обращения. Я включил фанию и начал его забегать. Я требовал то того, то другого, чтобы он зажёг позиционный огни и пустил сигнальные ракеты тоbestavshus v svoem nazvanii, месте назначения, фамилию арматора, всё, конечно, в условных сокращениях. А он летел себе спокойно, тихо, ни на йоту, не меняя ни скорости, ни курса, и был уже всего в 80 км от меня. Пока он держался по по борту, но всё заметнее обгонял меня, и тансор вдвойне быстрее. Я знал, что поскольку при подсчётах на калькуляторе не принималась во внимание угловая поправка, мы при расхождении, кажется, на пару километров ближе, чем вычислено. Менее, чем в 30 км на верника, чего доброго и в 20. Мне следовало тормозить, потому что нельзя допускать такого сближения, но я не мог. За мной ведь тянулось Сто с чем-то тысяч тонн ракетных трупов. Сначала мне пришлось бы отцепить всю эту рухлядь. Сам я с этим не справился бы. А экипаж занимался свинкой, так что о торможении нечего было и думать. Тут могла бы пригодиться скорее философия, чем космодромия. Стоицизм, фатализм, а если калькулятор уж совсем заврался, то, пожалуй, даже начатки эсхатологии. На расстоянии 22 км 100 каравел уже явно начал обгонять Шемчужину. Я знал, что теперь дистанция будет возрастать, так что всё было вроде в порядке. До сих пор я смотрел только на дальний намер, потому что его показания были самыми важными, и лишь теперь снова глянул на радароскоп. Это был не корабль, а летающий остров. Вообще неизвестно что. На расстоянии 20 километров он был величиной больше, чем с мою ладонь. Идеально правильное веретено превратилось в диск, нет, в кольцо. Ясное дело. Вы уже давно подумали, что это был корабль пришельцев. Ну, поскольку он был длиной в 10 миль, легко сказать. Но кто же верит в корабли пришельцев? Первым моим побуждением было догнать его. Теперь правда. Я ухватился за ручак главной тяги, но не шевельнул его. У меня с за кормой было кладбище на буксире, ничего бы из этого не вышло. Я вскочил с кресла и через узкую шахту пробрался в маленькую астрономическую каюту, монтированную в броню котрас над бролевой рубкой. Там прямо под рукой было всё, что мне нужно: бинокль и ракеты. Я пустил три одно за другим примерно по курсу этого корабля. И как только вспыхнуло первое, начал его искать. Он был большой, как остров. Но я его не сразу разглядел. Ракета попала в поле зрения и блеск её ослепил меня. Пришлось выждать, пока я смогу видеть. Вторая ракета вспыхнула далеко в стороне, и это мне ничего не дало. Третья зажглась высоко над кораблём ио неподвижном, очень белом свете я его наконец увидел. Смотрел я на него не больше 5-6 секунд. Ракета вдруг, как это со мной из раз случается, вспыхнула ярче и погасла. Но в этим мгновении я разглядел сквозь ночной восьмидесятикратный бинокль очень слабо, призрачно, но всё же отчётливо освещённое с высоты тёмное металлическое тело. Я видел его будто со расстояния нескольких сотен метров. Корабль еле помещался в поле зрения. В самом его центре мерцало несколько звёзд. Словно там он был прозрачен, как будто в туннеле из тёмной стали летящий в пространстве. Но в последней яркой вспышке ракеты я успел заметить это нечто вроде сплюснутого цилиндра, свёрнутого как автомобильная шина. Я мог смотреть Возь его пустой центр, хотя он и не находился на оси зрения. Этот колосс был повернут углом к линии моего зрения, словно стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно выливать из него жидкость. Ясное дело, я вовсе не раздумывал над тем, что увидел, а продолжал пускать ракеты. Две не зажглись, третье почти сразу погасло. При свете четвертый и пятый я его увидел в последний раз. И теперь он пересек трассу Жемчужные и удалялся всё быстрее. Он находился уже в 100, в 200, в 300 км от меня, и визуальное наблюдение стало невозможно. Я не веть навернулся в рулевую рубку то бе как следует установить элементы его орбиты. Я собирался сделав это, поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой ещё не знала космолотс. Я уже представлял себе, как по начерченному мною маршруту ринутся стаи ракет, чтобы догнать этого гостя из бездны. Собственно, я был уверен, что он входил в состав гиперболического роя. Глаз в известных обстоятельствах уподобляется фотоаппарату. И образ, хоть на долю секунды представший в ярком свете, потом можно некоторое время не только вспоминать, но и весьма детально анализировать, будто вы всё ещё видите его. А я увидел в той предсмертной вспышке ракеты поверхность гиганта. Она была не гладкая, а изрытая, почти как лунная почва. Свет растекался по неровностям, буграм, кратерообразным впадинам. Корабль должно быть летел вот так уже миллионы лет входил темный, мертвый, в тёмные мёртвые в пылевые туманности выходил из них спустя столетия а метеоритная пыль в десятках тысяч истоков новими грызлой его пожирала пустотной террозии не могу объяснить откуда взялась у меня эта уверенность но я знал что на этом корабле нет ни одной живой души что катастрофа с ним произошла миллионы лет назад и, может, не существует уже и цивилизация вышловшая его. Думая обо всём этом и в то же время на всякий случай, для предельной точности в четвёртый, пятый, шестой раз рассчитывал элементы его орбиты и результат за результатом нажимал на клавишу, посылал в записывающее устройство, потому что мне дорога была каждая секунда. Корабль уже выглядел на экране, как зеленая фосфорическая запятая. Сверкал, как неподвижный светлячок в крайнем секторе правого экрана за две, за три тысячи, за шесть тысяч километров от меня. Когда я окончил расчеты, он уже исчез. Но мне-то что? Он был мертв, не мог маневрировать, а значит не мог никуда удрать, не мог спрятаться. Правда, он летел на гиперболической скорости, но его легко мог догнать любой корабль с мощным реактором, а элементы его движения я рассчитал с такой точностью. Я открыл кассету записывающего устройства, чтобы вынуть ленту и пойти с ней на радиостанцию, и застыл. Внезапно обалдевший, уничтоженный. Металлический барабан был пуст. Металлический барабан был пуст. Лента давно уже, может, несколько дней назад, кончилась, новый никто не вложил, и я посылал результаты вычислений в пустоту. Они все до одного пропали, не было ни корабля, ни его следа, ничего. Я ринулся к экранам, потом право же хотел отцепить этот мой проклятый балласт, выбросить лемансовские сокровища пуститься. Куда? Там толком не знал. Наверное, в направлении, ну, примерно на созвездие Водолея. Но что же это за цель? А может, всё-таки, если я сообщу по радио сектор с приближением, а также скорость, это следовало сделать. Это было моей обязанностью, самой важной из всех, если вообще у меня имелись ещё какие-нибудь обязанности. Я поднялся лифтом в центральную часть корабля на радиостанцию. Я уже установил было очередность действий, чтобы вызвать Луну главную и потребовать право первенства для последующих моих сообщений, поскольку речь идёт об информации величайшей важности. Эти сообщения, по-видимому, будет принимать не Атомас, а дежурный координатор Луны. Затем я дам отчёт об обнаружении чужого корабля, который пересек мой курс на гиперболической скорости и, вероятно, входил в состав метеоритного роя немедленно потребует расчёт элементов его движения. Мне придётся ответить, что расчёты я произвёл, но у меня их нет, потому что барабан записывающего устройства вследствие недосмотра был пуст. Тогда потребуется, чтобы я сообщил имя пилота, который первым заметил этот корабль. Но я и этого не смогу сообщить, потому что вахту нёс инженер-дорожник, а не космонавт. Затем Если все это еще не покажется слишком подозрительным, меня спросят. Почему я не поручил радисту систематически передавать данные по ходу расчетов? А я должен буду объяснить, что радист не работал, потому что был пьян. Если со мной после этого вообще захотят еще разговаривать, через 368 миллионов километров, которые нас разделяют, то поинтересуются. Почему кто-либо из пилотов не заменил родиста, когда я отвечу, что весь экипаж болен свинкой? Если мой собеседник до этого ещё будет иметь какие-то сомнения, тут уж он уверится, что человек, который среди ночи морочит ему голову насчёт корабля пришельцев либо не в своём уме, либо пьян. Он спросит: "Зафиксировал ли я как-нибудь изображение этого корабля?" фотографируя его в свете ракет, либо записывая показания радара на сероленте, или по крайней мере регистрировал ли я все запросы, с которыми обращался к нему по радио. Но у меня не было ничего. Совсем ничего. Я слишком спешил. Я не думал, что с ним типа надбиться, поскольку вскоре земные корабли ринутся к необычайной цели, и не включил записывающих устройств. Когда координатор сделал то, что я и сам сделал бы на его месте, велит мне отключиться и запросит все корабли в моём секторе, не заметили ли они чего-то необычного? Так вот, ни один корабль не мог увидеть гостя из Галактики. Я был в этом уверен. Я с ним встретился лишь потому, что летел в плоскости эклиптики, хотя это строжайшим образом воспрещается так как здесь всегда кружится метеоритная пыль, осколки перемолотых временем метеоров или кометных хвостов. Я нарушил это запрещение, потому что иначе мне не хватило бы горючего для манёвров, долженствующих обогатить лимался сотней, с лишним тысяч тонн ракетного лома. Значит, мне следовало бы сразу предупредить координатора Луны, что встреча произошла в запрещённой зоне а это повлекло бы за собой неприятный разговор в дисциплинарной комиссии космического трибунала. Наверное, обнаружение этого корабля начало куда больше, чем любой разговор в комиссии, да хотя бы и наказание, однако при условии, что корабль действительно догонят. Но вот это-то и казалось мне совсем безнадежным делом. А именно я должен был потребовать чтобы в плоскость эклептики, в угрожаемую зону, к тому же еще посещаемую гиперболическим роем, бросили на розыске целую флотилию кораблей. Координатор Луны не имел права этого сделать, даже если захотел. Если б Обстинал Бомб бился, до утра вызывал КосНАФ, Международную комиссию по делам исследования космоса, и черт знает, кого там еще собрать по через бы заседания и совещания, если бы они проходили в молниеносном темпе, то через какие-нибудь 3 недели уже было бы вынесено решение. Но это я рассчитал ещё в лифте. У меня в ту ночь мысль работала действительно с необычайной быстротой. Чужой корабль, кажется, к тому времени в 190 миллионах километров от места нашей встречи. А значит, за солнцем, мимо которого пройдёт настолько близко, то оно изменит его траекторию. И пространство, в котором придётся его искать, будет размером более 10 миллиардов кубических километров, а то и 20. Так всё это вышло, когда я добрался до радиостанции. Я уселся там и попробовал ещё оценить по достоинству, каковы шансы увидеть этот корабль при помощи большого радиотелескопа Луны самой мощной радиоастрономической установки во всей системе. Но Земля с Луной находились как раз на противоположной стороне орбиты по отношению ко мне, а значит и к этому кораблю. Радиотелескоп Луны был очень мощный, но все же не настолько, чтобы на расстоянии 400 миллионов километров разглядеть тело размером в несколько километров. На этом вся история кончилась. Я порвал листки с расчетами, встал и тихонько двинулся в свою каюту с чувством, что совершил преступление. К нам прибыл гость из космоса, визит, который случается раз в миллионы, да нет, в сотни миллионов лет. Из-за инженера с его шурином, из-за моей небрежности он ускользнул у нас из-под носа, чтобы растаять, как призрак в беспредельном пространстве. Все те ночи я жил в каком-то странном напряжении целых 12 недель. В это время мёртвый корабль должен был войти в зону больших планет и навсегда исчезнуть на из зрения. Я просиживал на радиостанции всё маломальски свободное время, питая постепенно слабеющей надежду, что кто-нибудь его заметит, кто-нибудь более сообразительный или попросту более счастливый, чем я, но Ничего такого не произошло. Разумеется, я никому об этом не говорил. Человечеству не часто подвертываются такие случаи. Я чувствую себя виновным не только перед человечеством, но и перед той другой цивилизацией. И мне не суждена даже слава Герострата, потому что теперь, через столько лет, никто уж мне, к счастью, не поверит. Да я и сам-то иной раз сомневаюсь. Может, ничего и не было, кроме холодной, неудобо варимой говядины.